Такому остановился, обернулся и удивлённо посмотрел на него. Харуюки неуверенно спросил. «Слушай, сколько дуэлей ты сыграл на этой неделе?» А ну, я обычно играю пару-тройку по дороге из школы домой. Выходит, чуть меньше десяти». Ответил он, а затем, словно о чём-то догадавшись, продолжил приглушённым голосом. «А, если ты беспокоишься по поводу наших с Чи вчерашних слов о снабжении очками, если тебя объявят преступником, не переживай. Я держу стабильный уровень побед, а вот Чи уверенно совершенствует свои навыки. Она того и гляди, обойдёт меня». Такому самоуничижительно улыбнулся в дополнение к своим словам. Но Харуюки покачал головой. «Нет, дело не в этом. Я про другое. Тако...» «Ты за эти 10 битв ничего странного не заметил?» Пространный вопрос Харуюки заставил Такому посмотреть на того с сомнением. Затем он с улыбкой ответил. «Самое странное, что я заметил, это твой вопрос. Даже если я на самом деле знаю ответ, я понятия не имею о том, к чему ты клонишь». «А, ну, тоже верно». На самом деле Харуюки хотел спросить его, не применяли ли его оппоненты техники, далеко выходящие за рамки того, что обычно встречается в дуэлях. Если совсем точно, не применяли ли против него инкарнационные выстрелы и удары, сопровождающиеся черной аурой? Вчера, в понедельник после уроков, Харуюки и Синамия Утай вступили в командный бой на территории зоны Сугинами-2. Их противниками стала команда бёрстлинкеров из Зелёного Легиона, Буш-Утан и Оливграб, Харуюки сражался против Утана, и поначалу дела его шли неплохо, благодаря подсмотренной у Черноснежки техники возврата. Но затем Утан вдруг призвал таинственное снаряжение и перевернул ход боя. Он покрылся тёмной аурой и начал применять две инкарнационные атаки – тёмный удар в ближнем бою и дальнобойный лучевой тёмный выстрел, против которых Харуюки ничего не смог поделать. Не окажись рядом у Тай, он наверняка бы проиграл ту битву. Снаряжение Утана, похожее на глаз в груди, называлось АСС комплектом, то есть комплектом для изучения системы инкарнации. По его словам, он получил его от кого-то другого. Если этот комплект действительно позволял использовать систему инкарнации с ходу без долгих изнурительных тренировок, то он мог пошатнуть установившуюся в ускоренном мире систему у самого основания. Именно поэтому сегодня утром перед школой Харуюки в режиме закрытой дуэли обсудил эту тему с братаном Утана, байкером по имени Эшроллер. Выслушав Харуюки, тот выдвинул своё предположение. Если комплекты АСС умели размножаться, то Харуюки, возможно, уже опоздал. Если линкеры продолжат втихую распространять их между собой, то количество комплектов быстро выйдет из-под контроля. Поэтому АСС-комплекты в какой-то степени были даже более серьезной проблемой, чем паразитирующий на Харуюке осколок брони бедствия. Ему стоило рассказать о них сегодня перед началом операции по спасению Ардер Мейден, или хотя бы несколько минут назад, когда Черноснежка объявила операцию завершенной. Но Харуюки не сделал этого. Он не сделал этого перед операцией, убедив себя в том, что эту тему нужно поднять после того, как все соберутся вместе. Но это лишь отговорка. Харуюки знал, что в глубине души... Он не хочет рассказывать о БСС-комплектах своим друзьям. И именно чувство того, что он не сказал то, что должен, заставило его остановить Такому в коридоре. Потому что это был Такому, человек, против которого он сразился в такой яростной битве, которая заставила их раскрыть друг другу все свои истинные чувства. Лучший друг, вместе с которым они пережили тяжелейшую битву против Дасктейкера. Он знал, что какой бы груз не тяготил его душу, Такому непременно возьмёт его часть на себя. Но даже сейчас, стоя в коридоре этажа, смотря в глаза своего высокого друга, Харуюки вновь ощутил, как что-то не даёт ему открыть рот. «Почему? Почему? Что меня останавливает? Ведь это Такому мой незаменимый друг!» Вторая половина передового дуэта нашего Легиона. Мой партнёр, который всегда приходил мне на помощь без задних мыслей. С кем ещё обсуждать АСС-комплекты, если не с ним? Но почему у меня так тяжело на душе?» Лицо Такуму становилось всё более подозрительным. Не отрывая глаз от лица своего друга, Харуюки глубоко вдохнул и подавил свои сомнения. «Дело в том...» Начал он и тут же ощутил, как напрягся язык и сжалось горло. Старательно игнорируя эти ощущения, он продолжил. «Дело в том, так, что в ускоренном мире в этот самый момент происходит нечто странное. Как мне кажется, это будет долгий разговор, так что давай зайдём ко мне». Они вернулись в зал, и Харуюки, допивая остатки кофе, рассказал ему обо всём и чем дольше он говорил, тем легче ему становилось. Буш-утан, АСС-комплекты, инкарнационная техника, использующая тёмную ауру. Закончив выслушивать рассказ, такому поставил локти на стол и уперся лбом в руки. Какое-то время он молчал, глядя в стол. Когда тишина начала становиться невыносимой, он наконец поднял взгляд. За линзами его очков блестела привычная искра интеллекта. Харуюки рефлекторно спросил у него. «Что... что думаешь?» Но, если честно, мне трудно вот так внезапно прочувствовать то, что ты рассказал», тихо произнес он и отпил из своей чашки. «Ведь Красная Королева учила меня инкарнации, и мне всегда казалось, что я понимаю, насколько тяжело ее освоить». Я очень долго учился перехватывать свой кол, и уже даже не вспомню, сколько раз дырявил при этом свою руку. Инкарнационная техника дуэльного аватара Такуму, Сиан Пайла, называлась циановым клинком, и состояла в том, что он левой рукой хватал стальной кол, который выстреливался из своей боя на правой руке, и превращал его в длинный меч. Для того, чтобы схватить рукой кол, представляющий моральную травму, легшую в основу его аватара. Ему понадобилось не столько умения и ловкость, сколько сила встретиться лицом к лицу с самыми тяжелыми из своих воспоминаний. Да, я тоже тренировался до обморочного состояния, пытаясь научиться пробивать стену старой токийской башни. Все это время я думал лишь о скорости. По пальцам обоих было видно, что они пустились в воспоминания. Сложно даже сказать, кому пришлось хуже. Спартанские методы Красной Королевы Скарлетт Рейн, обучавшей Такому, вполне могли потягаться с жестокостью учителя Харуюки Скайрейкер. В результате этих тренировок каждый из них научился использовать лишь одну базовую инкарнационную технику. Харуюки освоил увеличение радиуса атаки, а Атакому – увеличение силы удара. «А ты мне рассказываешь, что есть усиливающее снаряжение, надев которое немедленно осваиваешь технику типа «Увеличение силы удара – темный удар» и технику типа увеличения радиуса атаки – темный выстрел». «Так?» – тихо проговорил он и вновь опустил взгляд. Харуюки увидел на его лице странную улыбку, которую никогда раньше не видел. Есть вещи, которые невозможно обрести никаким способом, как бы ты к ним ни тянулся. Я всегда думал, что это один из основных принципов Брейнбёрста. Что наши дуэльные аватары очень ясно и очень жестоко показывают нам пределы того, на что способны мы сами. И именно поэтому эта игра и заслуживает звания второй реальности. Тако обеспокоенно прервал его странную речь Харуюки. Такому тут же поднял голову и вновь принял умный вид. «Ах, прости, забудь, что я сказал. Действительно, распространение такой экипировки будет иметь серьезные последствия. Баланс дуэлей и битв за территорию покатится к чертям». «Да, ты прав». Харойоки кивнул и, вновь подавив в себе беспокойство, продолжил. «И ладно бы она просто давала возможность использовать инкарнацию в обычных дуэлях, Но эта сила слишком велика. Если честно, наши с тобой новичковые инкарнации с ней не сравнятся. В ходе позавчерашней конференции Семи Королей звучали мнения о том, что информацию о системе инкарнации необходимо раскрыть, но если АСС-комплекты распространятся, то в чём смысл учить людей основам этой системы? Такое чувство, словно «кто-то опередил нас», да? Да? Ловко сформулировал глубокие мысли Харуюки Такуму и, помрачнев, поправил очки. Но, Хару, в таком случае получается, что за распространением СС-комплектов стоят те же люди, что неделю назад продемонстрировали мощь системы инкарнации зрителям в ходе вертикальной гонки по гермесову тросу. А, никогда не задумывавшийся об этом Харуюки тут же вскочил со стула. Он широко раскрыл глаза и произнёс то, к чему клонял Такому. «Общество исследования ускорения? Давай с самого начала и по порядку. Всё началось в апреле этого года. На локальную сеть нашей школы Умисата напал Дасктейкер, пользуясь возможностями нелегального чипа мозговой имплантации. Одновременно с ним на сеть Акихабарского ПБ напал разджикса Это те атаки, что нам известно. Возможно, были атакованы и другие локальные сети». Харуюки вздрогнул от воспоминаний о мародёре, на какое-то время полностью подчинившего их своей власти, и кивнул, но от воспоминаний в голове родился вопрос, о котором Харуюки всё это время не задумывался. «Но, Тако, здесь что-то не так». Во время апрельского конфликта наши противники вовсе не стремились использовать инкарнацию. Дасктейкер включил свою фиолетовую ауру только после того, как ты вынудил его сделать это. А разджикса по-моему, вообще так этого и не сделал. Но ведь они могли не медлить и использовать инкарнацию в полную силу с самого начала. Скорее всего, им запретили злоупотреблять. Но их ограничения вряд ли связаны с... С опасностью перехода на темную сторону, о которой предупреждали нас Красная Королева и Рейкер. Харуюки вновь согласно кивнул. Силы, стоящие за системой инкарнации, соотносятся друг с другом как квадранты координатной плоскости. Ось x отражает широту образа. Другими словами, направлена ли инкарнация по отношению к самому себе или к окружающему миру. Ось У же отображает светлость образа. Рождается ли он из надежды или отчаяния. Первый квадрант, верхней правой, соответствует направленной наружу позитивной инкарнации. Второй, верхней левой, направленной вовнутрь позитивной инкарнации. Третий, нижней левой, направленный вовнутрь негативной инкарнации. И четвертый, нижней правой, направленный наружу негативной инкарнации. Практически все инкарнации, соответствующие чистым боевым техникам, будь то лазерный меч Харуюки, циановый клинок Такому или даже, оставляющий эти техники далеко позади, стрижающий удар Черноснежки, относятся ко второму квадранту. Все они основаны на внутренней надежде. В конце концов, любая инкарнация рождается из душевной травмы и из глубокого изъяна, что она оставляет в душе человека. Выбор того, станет ли этот изъян родником надежды или болотом отчаяния, зависит от самого человека. Изредка попадаются бёрст бёрстлинкеры, успешно освоившие техники первого квадранта. Лучшим примером такой техники служила вуаль ветра Фука, защищавшая всех вокруг неё. Но Хоруюки предполагал, что неизвестная техника Утай, алым пламенем выжигающая всё вокруг неё, тоже относилась к этому типу. Доказательством этого было то, что попавший в пламя Буш-Утан не чувствовал боли, огонь очищения, убивавший мучения. Но не все инкарнации были положительными. Примером могла послужить техника Дасктейкера, которую за неимением собственного названия они называли фиолетовыми волнами. Эта атака, стремившаяся поглотить все вокруг себя пустотой, принадлежала третьему квадранту. Это была тёмная техника, рождённая из внутреннего отчаяния. И, наконец, была ржавая система Растджикса. Стометровая буря ржавчины, разъедавшая и разрушавшая всё, что попадало в неё. Эта техника однозначно относилась к четвёртому квадранту. Сильнейший образ, рождённый из отчаяния по отношению ко всему миру. Другими словами, Оба они с самого начала обладали негативными инкарнациями. Им не нужно было переживать по поводу того, что их может увлечь на тёмную сторону. «То есть существовала какая-то конкретная причина, по которой им запрещалось пользоваться инкарнацией?» Порошептал Харуюки и Такому медленно кивнул. «Скорее всего. Но на прошлой неделе, как только раз Джикса вторгся на Гермесов трос», Он сразу запустил инкарнацию. И не просто запустил, он уничтожил ей не только другие команды, но и зрителей, дав им на своей шкуре прочувствовать ужасающую мощь инкарнации. Более того, он появился не один, а в паре с вице-президентом общества Блэквайсом. Это была не просто крупномасштабная атака, а часть плана этой организации. «Но почему они так радикально сменили свой курс за эти два месяца? В апреле они старались скрыть инкарнацию, а в июне, наоборот, продемонстрировать». Продолжал говорить Харуюки, размахивая руками. Выждав небольшую паузу, так ему ответил. «Выходит, что эти два месяца они готовились». «Готовились? К чему? К распространению АСС-комплектов». Харуюки в изумлении вновь скачал со стула. Несколько секунд они молча смотрели друг другу в глаза. Харуюки увидел, что лицо его друга сильно побледнело, но догадывался, что и сам сейчас был белее мела. Наконец, Такому осушил свою чашку и продолжил. «Если наши догадки верны, то придётся признать, что планы у них очень тщательно продуманы. Они всегда знают ситуацию наперёд, и обгоняют нас на шаг. Как только они дали зрителям на гермесовом тросе прочувствовать силу инкарнации, они сразу же начали раздавать АСС-комплекты, преподнося их как лёгкий способ освоить инкарнацию. В возникшей панике даже опытные бёрстлинкеры, которые должны с опаской относиться к такому странному снаряжению, могут поддаться на искушение. В памяти Харуюки ожил хриплый голос Буш-утана. Ты знаешь, какая невообразимая сила скрыта в режиме I.S.? Как она способна возвыситься даже над правилами Брейнбёрста? А ведь какие-то подонки всё это время знали о существовании этой силы и прятали её от остальных. Слова Утана отражали не только его страх и нетерпеливость, но и ненависть по отношению ко всем тем, кто знал о существовании системы инкарнации, но скрывал её от остальных, а значит, и по отношению к хруюки Этот букет эмоций смог с лёгкостью убедить его принять даже зловеще выглядящий чёрный глаз. Чувствуя, как каменеют его губы, Харуюки осторожно поинтересовался у своего друга. «В таком случае, Тако, чего они добиваются? Они хотят заразить весь ускоренный мир АСС-комплектами? Или ты спрашиваешь, каков будет их следующий шаг и будет ли он вообще?» Сказал Такому... Глядя в пустую кружку, а затем кивнул. «У меня слишком мало информации для того, чтобы судить об этом. Для начала, мне нужно увидеть АСС-комплект вживую». Хароюки промолчал, а Такумо скосил взгляд в нижний правый угол к индикатору времени. Затем он встал. «Харо, я так понимаю, твоя мать уже скоро вернётся. Пожалуй, сегодня стоит на этом закончить». «А...» «И действительно...» Время упорно подбиралось к десят часам вечера. Мать Харуюки, работающая во внешнеэкономическом банке, обычно задерживалась допоздна, Но в такой час её уже можно было начинать ждать домой. Вообще она бы не разозлилась, обнаружив в гостях Таккуму. Но продолжать разговор о брейнёрсте в её присутствии они бы точно не смогли. Отправившись следом за покидающим зау Таккуму, Хоруюки тихо задал ему последний вопрос: «Слушай, Тако, как думаешь, стоит рассказать об этом Сэмпаю и всем остальным?» «Конечно, стоит». Обернувшись у входной двери, ответил Такому. На его лице была видна лишь привычная печать интеллекта. Её вид заставил Харуюки забыть о том, что Такому ответил на этот вопрос не сразу. И он тут же закивал. «Вот и я так подумал. Ладно, я расскажу и завтра». К счастью, следующее погружение в замок состоится лишь в четверг, так что завтра я буду свободен. Такому Моуча сузил глаза, словно его что-то слепило. Но как только Харуюки начал хмуриться, тот рассмеялся. О, Хару, каждый раз, когда ты так легкомысленно говоришь о погружении в замок, я всегда думаю о том, что ты вечно несёшься вперёд без тормозов. А, ну, я не то чтобы... <смех> а, это, если что, была не похвала. Так вытянул руку и похлопал Харуюки по плечу, а затем надел обувь. Вновь приняв серьёзный вид, он добавил: "А что касается АСС комплектов, я попробую поискать информацию самостоятельно". А, хорошо. У удачи. Только не переусердствуй". Сказав это, Харуюки тут же удивился своим собственным словам. Все эти годы в передряги из-за переусердствования попадал именно он, а Такому всегда приходилось его выручать. «Ладно, понял. Ну, пока, до завтра». «Да, пока». Харуюки помахал рукой, а Такому открыл дверь и скрылся во тьме коридора. Как только Харуюки услышал звук заопирающегося автоматического замка, в его груди вновь возникло то же самое чувство – Он не хотел говорить ему всего этого, он не должен был делать этого, и он не понимал почему. Ведь разговор с ним принес много пользы, они пришли к выводу, что АСС-комплекты могло распространять общество исследования ускорения, а уж завтра он расскажет Черноснежке и, так как всегда, придумает, как с ними бороться. Харуюки крепко сжал кулаки и поставил точку в своих размышлениях. После этого он вернулся в зал и начал убирать посуду.